«Теперь нам надо сидеть тихо-тихо», предупредила она, и бледный Грегор сжался в комочек. Вооружившись сканером, люди в черном наконец-то обнаружили лошадей, хотя эти поиски заняли чуть ли не целую вечность. Потом они нашли вход в пещеру. Крошечные фигурки принялись возбужденно жестикулировать, бегать туда и сюда, и в конце концов вызвали флайер, который приземлился у пещеры, с треском ломая кустарник. Внутрь ушло четверо, вышел в конце концов один. Через какое-то время приземлился еще один флайер. Потом прилетел аэрокар, из которого высыпал целый взвод. Зев горы поглотил всех. Потом добавился еще один аэрокар, и из него вынесли установили прожекторы, переносной генератор, комсвязь. Корделия устроила для Грегора гнездышко из скатки и время от времени давала ему кусочек чего-нибудь съесть или попить из бутылки. Батари растянулся на спине прямо на камне, свернув и подложив себе под голову самое тонкое одеяло. Казалось ему вполне удобно. Пока он дремал, Корделия осторожно подсчитывала, как растет число охотников. К полудню вглубь ушло человек 40, и ни один пока не вышел на поверхность. Двоих вывезли наружу пристегнутыми к грави загрузили в машину скорой помощи, и та улетела прочь. Из-за скученности один флаер неудачно приземлился, опрокинулся, покатился по склону и врезался в дерево. Понадобились новые люди, вытаскивать его, переворачивать и чинить. К сумеркам общая суматоха втянула в себя уже человек 60. Целая рота сейчас здесь, а не в столице. Ищет их вместо того, чтобы преследовать других беглецов или охотиться за секретами имперского госпиталя. Конечно, этого недостаточно, чтобы что-то изменить. Это только начало. В сумерках Корделия, и и Грегор выскользнули из расщелины, осмотрелись, ли в ущелье, и молча двинулись через лес. К тому моменту, как они дошли до опушки и выбрались на тропу Кли, уже почти стемнело. На перевале Корделия оглянулась. Место возле устья пещеры было отмечено поисковыми прожекторами, свет которых бил вверх через ночной туман. Было слышно завывание прибывающих и улетающих флайеров. Они перевалили через гребень и заскользили вниз по тому самому склону, который чуть не прикончил Корделию два дня назад, когда она едва поднималась, вися на стремени розы. Отшагав по тропе добрых пять километров, Батарий вдруг резко затормозил на каменистом и безлесном участке. Шш, Слышите, миледи?» Голоса. Мужские голоса, не слишком далеко отсюда, но странно глухие. Корделия вгляделась в темноту. Нет, ни одного огонька не двигалось. Вообще никакого шевеления в темноте. Все трое притаились возле тропы, всматриваясь и вслушиваясь изо всех сил. Батарик, крадучись двинулся вперед, склонив голову и ориентируясь на звук. Несколько секунд спустя Корделия с Грегором осторожно последовали за ним. Корделия увидела, что Батария опустился на колени у полосатого скального разлома. Он жестом подозвал ее поближе. «Тут отдушена, шепотом сообщил он. Послушайте». На этот раз голоса слышались яснее. Резкие модуляции, злые гортанные выкрики, подкрепленные ругательствами на двух или трех языках. «Черт, я точно знаю, что мы свернули налево на третьей развилке. Не на третьей, а на четвертой. Мы опять пересекли речку. Это была не та долбаная речка, собаки. Лейтенант, вы идиот! Не забывайтесь, капрал!» «Люминофора на час не хватит. Смотри, уже тускнеет. Так не тряси его, кретин! Когда он горит ярче, то быстрее сгорает! Дай сюда!» Оскаленные зубы Батари сверкнули в темноте. Первый раз за несколько месяцев, когда Корделия увидела на его лице улыбку. Он молча откозырял ей, и они на цыпочках удалились в дендарийскую ночь. Уже на тропе сержант Кубаков вздохнул. «Эх, была бы у меня граната швырнуть в эту отдушину!» Их поисковые отряды обстреливали бы друг друга до следующей недели,